Глава двадцатая. Отвернувшись от Нокса, я задрал рукав куртки и рубахи и посмотрел на новые шрамы, вытравленные на предплечье. Вытащи его. Ну, кто бы сомневался. Мастер Нокс. Нам надо выбираться. Ублюдки в вашем доме не особо располагают к долгим беседам о прошлом. Да-да, сейчас. Отмахнулся Абрахам, копаясь в столе. А, вот оно. Радостно вскрикнув, он подскочил ко мне, держа небольшой, пол ладони размером, стальной предмет. Это было что-то вроде компаса, только вместо шкалы и магнитной стрелки в корпус был вмонтирован алый кристалл, а основание было толстым и широким, с шестью разъемами для подключения проводов. Что это? Сумеречный компас, с гордостью произнес Нокс. Над этой штукой мы работали вместе с твоими родителями, Шейн. Эту вещь твой отец велел передать тебе, когда придет время. «Когда ты придешь спасать меня?» «Вы шутите?» «Ничуть», — я уставился на устройство. «И что это?» У «Устройство, благодаря к которому можно спрогнозировать поведение сумрака». «Приливы, аномалии, ключи, монстры». У меня в голове мгновенно собралась картинка происходящего. «Так вот, как вы выяснили все это», — прошептал я, не в силах оторвать взгляда от простенькой вещицы. Вот откуда те данные, которые вы передали бритвам. Это устройство, как же сильно оно может изменить и облегчить исследование сумрака. И страшно даже представить, на что будут готовы сумеречные охотники, чтобы получить его. Нокс, видя какой эффект произвела вещица, будто бы решил добить меня. Он что-то нажал в основании устройства, и из кристалла вырвался пучок частиц, точно из натоскопа. Закрутившись, светящиеся красные точки улеглись в довольно большую объемную карту урочища того самого в котором мы с мисти были невероятно только успел пробормотать я и карта моргнув исчезла мелкодисперсные частицы погасли и рассеялись в миг не успел зарядить поморщился нокс и протянул компас мне нету нужного размера кристаллов с некоторым трепетом взяв устройство я покрутил его в руках по коже пробежали холодные мурашки а в животе замерзла ледяная глыба и куда я только влез Теперь понятно, почему ублюдки позволили себе вломиться в дом Нокса, получение не такую разработку и полностью подомнут рынок артефактов, ингредиентов и ключей, доставляемых из сумрака. Может, даже смогут диктовать свою волю командории и магистрату. А тот Тера, очевидно, не знал всей правды. Да и тоже, иначе хрен бы они сохранили бумажку с указаниями Нокса и поверили мне на слово. Если бы командир спасательной группы бритв понимал, откуда ветер дует, должен был рвануть в урочище сразу после того, как мы его вызвали, и убедиться, что я не забрал документы Лока. Или хотя бы обыскать меня на берегу пруда. Ты сказал про данные, к которые я дал бритвам. Откуда ты узнал про них? Видел ваши записи о прогнозировании приливов, об образовании аномалий и о ключеносцах? «Надо же, не думал, что они по поделятся этой информацией с кем-нибудь. Специально, сука, договорился всего с двумя командирами. Велел сжечь записи. Ольга лет пытался модернизировать устройство. Решил проверить эксперимент, болваны. Не стоило доверять им такое тайное дело. Они не делились, покачал их головой». И группа почти полностью погибла в урочище, и я нашел записи в планшете командира отряда. Вот как. Да. Сложил 2 и 2, пораспрашивал о вас и... И? И хотел попросить вас сделать мне такой же расчет. Теперь сам сможешь проверить, если ты тут что-то совпало, да? Время внутреннего прилива, расположение аномалий и ключеносцы в двух зонах, ответил я. Возможно, образование каменных хватателей. «Нокс, выслушав меня, прикусил губу и о чем-то задумался. Я видел, что его глаза искрятся радостью. Еще бы. Судя по всему, его эксперимент оправдался, и взрослый мужик едва сдерживался, чтобы не заорать от за счастья. «Вы доверили свои данные не слишком умным людям», — заметил я, пытаясь немного отрезвить его. «На это и был расчет», — сверкнул белыми зубами ученый, — «что оба не сболтнули лишнего своему руководству. Они ничего не знали про устройство». Зато, судя по всему, о нем догадываются ублюдки. Или есть еще причина, по которой вас ищут? Н не думаю, — покачал головой Нокс. За такое убивают, Абрахам, вам стоит опасаться. Я понимал, что это довольно очевидный совет, но учитывая, что этот ученый, как и многие его собратья по ремеслу, слегка не в себе, не понимает всей ценности информации, которой владеет. Решил донести до него всю опасность ситуации предельно прямо. В конце концов, он подписал найденные мной листки своим же именем «Идиот». «Без сопливых солнце светит», — рыкнул носатый ученый. «Хватит меня учить, парень. Ладно, ладно. Эти твари поплатятся», — оскалился Нокс. «Совсем страх потеряли. Я буду жаловаться в Королевский суд. Не хочу сказать, что не верю в нашу юридическую систему, но ублюдки имеют влиятельного покровителя, сотрудничают с командорией». Они не постеснялись совершить налет на трещобу и угнать, как скот, десятки зараженных сенсов для своих целей. А то, что они творят за городом, словом, не думаю, что они позволят вам выступить в суде, раз так нагло пришли к вам в дом и сейчас скрывают все найденные тайники, оглушили слуг и охрану. Вас просто свяжут и увезут на их базу мастер, и там вы расскажете ублюдкам все, что они захотят узнать. Пусть попробуют найти сначала! Злобно улыбнулся желтоватыми зубами Абрахам. «Сомневаюсь, что у них были такие же подвалы, как у тебя. Тут пиццы не найдут мой тайник. Может и не найдут, вздохнул я, но точно обнаружат паренька, которого я оглушил и связал в вашем подвале, Абрахам. Рано или поздно это случится, и тогда не сомневаюсь, что ублюдки перероют все. У них впереди вся ночь, и будьте уверены, они притащат с собой какого-нибудь пробужденного, способного отыскать ваш тайник. Или разберутся в планах здания, или допросят кого-то из старых слуг, что вероятнее всего. Т только я знаю об этом месте», нахмурившись ответил Нокс, но я видел, что он воспринял мои слова всерьез. «Неважно, мастер, ублюдки пришли за вами и не остановятся, пока не получат то, за чем явились. Уж поверьте. Я знаю, о чем говорю». И что? Что нам делать? Уходить. Принял я опасное, но единственное верное решение. Тихо, незаметно и как можно скорее. Отсюда есть второй выход? Нет. Хреново. Что ж, тогда попробуем улизнуть через дом. Шестеренки в моей голове лихорадочно крутились, разгоняя механизмы мозга. Думаю, я смогу вас вытащить. У вас есть ключи от ворот этих домов, которые окружают поместье? Конечно. К как бы я иначе... Отлично я перебил его. В таком случае у нас есть шанс. За пределами этого треугольника стоит мой мобиль. Нам нужно добраться до него, а потом я отвезу вас, даже не знаю куда, честно говоря. Есть варианты разберемся, решительно заявил Нокс, заходя за ближайший стол, доставая из-под него потертый кожаный портфель и проверяя содержимое. Я готов, молодой человек. Если вы меня, буду должен. Разберемся, ответил я его словами. Проверил магастрел снова нацепил на лицо полумаску. «Держитесь за мной, не шумите, не называйте меня по имени. Говорите только, чтобы предупредить об опасности и не орите». «Понял». Мы поднялись по лестнице к выходу из бочки. Приложив ухо к холодному металлу, я затаил дыхание, прислушался, нет для кого снаружи, и не разобрав ничего, кроме биения собственного сердца, медленно повернул рычаг на двери. Со щелчком тайный ход открылся, и я, чуть приоткрыв тяжелый люк, аккуратно выглянул в щель. В подвале никого не было. Удачно. За мной скомандовал я, выбираясь наружу. Вырубленный мной ублюдок лежал без сознания там же, где я его оставил. И это радовало. Значит, никто сюда не спускался. Где ближайший от подвала выход из дома? Как поднимемся сразу налево, мимо танцевального зала и гостевых комнат, до поворота коридора. А потом прямо. Выйдем в западную часть сада. Я кивнул, именно так и пришел, так что путь отступления был знаком, это хорошо. Нам удалось добраться до выхода, не попавшись на глаза ублюдкам. Скрылись от прошедшей по коридору паре сумеречных охотников в том же кабинете, в каком прятался я, когда искал подвал. «Шевелитесь», – велел я, дождавшись, пока не скроются в глубине дома, и потянул ног за собой к спасительной двери, которая расхлопнулась, стоило подойти к ней вплотную. «Дерьмо, Грифона, я начал действовать до того, как входящий ублюдок меня заметит». Рванул вперед и пнул две, что есть силы. Она врезалась в человека, буквально выбив его наружу, как пробку из бутылки гористого вина. Я даже услышал, как хрустнул нос незадачливого сумеречного охотника. Выкрикнул он, выпадая на улицу. «Проклятие, если сейчас поднимется шум...» Распахнув дверь, я выскочил наружу, с размаху влепил подошву ботинка в лицо ублюдка, не давая ему заголосить. И уже собирался выстрелить в кучерявого парня, усыпляющим кристаллом могострела, как заметил движение сбоку. Едва успел скрутиться и пропустил над собой замах второго ублюдка, появившегося справа. Распрямившись, силой вмазал ему в челюсть кулаком с зажатым магострелом, заставляя отшатнуться и, наконец, получил пространство для маневра. Бах-бах! Два выстрела мощными кристаллами без труда пробили защиту сумеречных охотников, отправив их в глубокий сон. «Осторожно!» Поворачиваясь на предупреждение Нокса, я пропустил мощный удар в грудь, который махом вышиб из легких весь воздух. На пару мгновений все внутри сжалось, я оказался не способен быстро соображать и двигаться. И этого хватило третьему ублюдку. Высоченный, мускулистый и усатый сумеречный охотник в кожаной куртке с шипами и кожаных же штанах появился не весь откуда и обрушил на меня град ударов. До таких, что сразу выбил из руки стрел, а я едва смог защищаться от половины атак. «Нравится псина!» — рычал ублюдок, молотя по мне пудовыми кулаками. Хрясь! Все еще не восстановив дыхание, я не успел вернуться или поставить блок, и кулачища здоровяка впечатался мне в нос. Я почувствовал, как из него тут же начала течь кровь, а в голове раздался колокольный звон. Здоровяк, почувствовав, что побеждает, зарычал, резким движением прыгнул вперед, оказываясь рядом, ухватил меня за грудки и поднял над землей. «Кто тут у нас?» – оскалился противник, без труда удерживая меня в воздухе одной рукой, а второй сорвал с моего лица полумаску. «Твою мать!» Глаза здоровика распахнулись шире, когда он разглядел мое лицо, а зрачки увеличились. «Бешеный!» – искренне удивился он. «Может быть, именно поэтому не услышал, как застанавший Нокс, которого здоровяк приласкал чуть раньше, встал и бросился ему на спину. Может быть, именно поэтому отвлекся на ученого и забыл о том, что не стоит оставлять меня без внимания даже на секунду». Как только Бугай повернул голову, я вытряхнул из рукава куртки спицу, которая хранилась в потайном отделении как раз на такой случай, и вогнал 20 сантиметров стали в ухо сумеречного охотника. Он смешно икнул, пытаясь посмотреть на меня. Пальцы ублюдка, вцепившиеся в мою шею, сжались, но тут же расслабились. Я упал на землю за секунду до того, как рухнула эта туша. — Ты как? — спросил оказавшийся рядом Нокс. — Пошли, пошли скорее, — прохрипел я, поднимаясь на ноги. «Сейчас сюда все перебегут. Бежим! Скорее!» И мы рванули вдоль стены дома к ближайшей секции забора окружающего поместья. Ворота в другой стороне. Нам не нужны ворота. Я тащил за собой Нокса, а в голове крутились мысли о том, что я только что сделал. Нет, никаких сожалений я не испытывал. Убивать людей мне доводилось и раньше, хоть это мне и не нравилось. И сейчас это была необходимость. Конечно, убить ублюдка или члена любой другой банды значит подписать себе смертный приговор, если такое вскроется. Но я не мог поступить иначе. Бугай видел мое лицо, и оставлять его в живых было нельзя. На него уже не подействовал бы усыпляющий кристалл, стирающий последние полминуты памяти. Да и вырваться из схватки здоровяка было нереально. Лучше, чтобы ублюдки не знали, что это я вытащил Нокса у них из-под носа. Все время ожидая, что нас спалит стрекоза, я снова натянул на лицо полумаску и поглядывал на ночное небо. Но, к счастью, оператор, видимо, не услышал звуков потасовки. Услышали ли ублюдки в доме, я выяснять не стал, да и не собирался. Добравшись до ближайшей секции высоченного забора, велел Ноксу как можно крепче держаться за меня. Выстрелив крюк кошкой, я зацепился за край стены, обхватил ученого за пояс и нажал на тумблер гидравлики. Как же хорошо, что этот механизм рассчитан на вес в пару центнеров. Мы успели перебраться через забор и добежать до ближайшего арочного проезда многоэтажки, окружающей поместье Нокса, когда на закрытой территории послышались крики. К «Кажется, они все поняли», — пробормотал Абрахам, пытаясь отыскать в связке нужный ключ и отпереть калитку. «Быстрее, мастер, хорошо бы нам убраться до того, как эти дебилы покинут территорию вашего поместья». Нокс наконец отомкнул стальную дверь, открыв нам путь за пределы треугольного квартала. Я быстро сориентировался, и вскоре мы добрались до моего новенького мобиля. Лишь отъехав на пару улиц, я спокойно выдохнул. Кажется, обошлось. «Куда вас отвезти?» – спросил, когда мы оказались на центральном проспекте торгового района, где даже посреди ночи было довольно оживленно. «В полицарию», – яростно заявил Нокс, откинувшись на спинку пассажирского сиденья. «В центральное отделение торгового района. Я прямо сейчас напишу заявление на этих...» «Тварей! Вы уверены? Я уже говорил, что у них серьезные покровители и...» «Так и я не лыком шит, фыркнул Абрахом. У меня т... тоже есть знакомое, влиятельные». Он достал из своего портфеля плоскую фляжку и хорошенько к ней приложился. По салону мобиля разнесся аромат дорогого бренди. «Как знаете, пожал я плечами, принимая от учёного фляжку и тоже делая глоток. На вашем месте я бы уехал в другой город на какое-то время». Ублюдки не любят, когда их обламывают. Т Тогда это же можно и т -т тебе посоветовать, усмехнулся Нокс. А я вскоре так и поступлю, на всякий случай. И, пожалуйста, не упоминайте мое имя, когда будете писать заявление, хорошо? Вообще, как вы объясните труп в вашем дворе? Как объясните, как сбежали? Не бери в голову. Выкручусь. И в первый раз отмахнулся Нокс, снова прикладываясь к фляжке. «От труп точно заберут, зуб даю ее». «Надеюсь». Я остановился на перекрестке, пропуская неожиданно плотный поток мобилей, едущих из центра и проверив, нет ли за нами хвоста, собрался с мыслями. «Так что там с этим компасом?» «Ты же понимаешь, что это очень сложное устройство. И охренеть, какой дорогой агрегат в единственном экземпляре. Правда, его каждый раз нужно настраивать на конкретную сумеречную зону с помощью сложного и массивного оборудования». Но он работает, если то, что ты сказал, правда. Начав рассказывать об устройстве и рассуждать на тему науки, Нокс мгновенно перестал заикаться. Забавно. А может, дело в алкоголе? Правда, мне нет смысла врать. Исходя из того, что ты сказал, сумеречный компас наверняка может определять приближающийся прилив, прогнозировать появление аномалий и ставить метки с ключеносцами на карту. Но для этого нужно столько денег, что кто попало им не воспользуется. Денег? «Дай покажу». Я вытащил из кармана компас и протянул его учёному. Через эти разъемы, Нокс показал на них, — подключаются кабеля сложной аппаратуры, в которые расщепляются разные вещи. Части определённых монстров, если хочешь, чтобы компас их показывал. Части ключеносцев из определенной сумеречной зоны, которые укажут на других. Артефакты. Но как? Сложная переработка. Считывает энергоструктуру, если так можно выразиться. И через электрические импульсы загружают ее в компас. На самом деле это даже не энергоимпульсы, Шейн. Все, что показывает компас, на самом деле показывают духи. Духи, которых я научился вытягивать из артефактов и частиц монстров. Хе -хе. А мне никто не верил. <с collapses> Он засмеялся сухим кашляющим смехом, от которого у меня мороз, по коже пробежал. Духи? Они самые. Все думают, что магия это что-то абстрактное, как физика или химия, как что-то, что не имеет воли а просто является непреложным законом. Но нет, нет, это не так. Горячился Нокс, его речь была быстрой, но очень четкой. Духи давно появились в нашем мире, одновременно с сумраком. Именно они управляют всеми изменениями сумрака. Они создают аномалии, точнее превращаются в них. Они превращают животных и людей в монстров. И создают новых вокруг своих бесплотных тел, наращивая один слой реальности за другим. Но сумасшедший, подумал я, слушая этот бред, В академиях и университетах давно доказали, что осколки принесли с собой магические поля, которые при контакте с окружающим миром изменили его. Артефакты – обычные неодушевленные предметы с магическими полями разных свойств. Какие еще духи? Он просто душевно больной. Однако Ног, свойдя враж, не видел мое обалдевшее выражение лица и продолжал вещать. Это духи дали людям магию, Шейн. Пять направлений – стихии, иллюзии, исцеление, управление реальностью мутации. мутацией. Это не перестройка организма, о нет. «Сколько человек впервые вкулят в себя ключей, столько направлений магии он и освоит». «Но все не так, нет, совсем не так». «А как?» — против воли спросил я, не удержавшись. Инокс, посмотрев на меня безумным взглядом, ответил. «Они давно научились контактировать с людьми, Шейн, а никто этого не видит и не воспринимает мои слова всерьез. Они давно научились контактировать с нами. Не всем из них это удается, но когда мы вкалываем в себя ключи, мы заражаем свое тело духами, с определенными умениями». От этих слов у меня по спине пробежали ледяные мурашки. Я знал, что он несет полную чушь, ведь я знал, что ключи являлись просто концентратом магических полей сумрака, которые встраивались в энергополе человека. Но чего-то мне стало не по себе. И мои родители это знали? Они? Мы не общались на эту тему напрямую. Но думаю, да, иначе они не помогли бы мне создать компасы понять, как можно трансмутировать частицы артефактов и сумеречных тварей в энергию. До всего остального я дошел сам. Так, Шейн... Получается, что через сложную систему устройств я не энергоструктуру частей монстров и артефактов считываю, а выдираю из них духов и переселяю их в компас. И что вы намерены делать с этим устройством дальше? Я решил, что пора уводить тему от этого цирка. Дальше, дальше мы научимся это использовать. И может мне удастся донести до властей опасность бесконтрольного использования ключей и постоянного роста пробужденных. Но если эта штука так важна, почему вы просто так отдаете ее мне? «Потому что т так сказал твой отец давно», — выговорившись ног, стал заикаться. «Так и сказал, да, да. когда за тобой и т твоим компасом придут умеречные охотники, мой сын тебя спасет. Отдай компас ему, Абрахам», — так он сказал. Я думал, это шутка, но потом он исчез, а я. я стал работать над, над компасом сам. И не вспоминал о тебе до сегодняшнего вечера, парень. Я кивнул, пытаясь переварить услышанное. Может, до своего исчезновения мой отец так улучшил изменение реальности, что смог видеть будущее? М мне на надо его проверить, Шейн, окончательно, перебил мои мысли Нокс. П Поможешь мне в этом? Помогу, конечно, но если он сел, как я его проверю? «Просто найди энергокристалл подходящего размера. Ставишь вот сюда». Ученый указал на открывшуюся шторку в основании компаса. В компас загружены несколько частиц ключеносцев. Так что увидишь их, если активируешь устройство рядом с урочищем. Если они там есть. П «Понял?» «Понял». Он вернул мне компас, и я снова убрал его в карман. «Твари, не определишь». Надо обновлять их частицы. Так что захвати при случае всего и побольше разных, когда будешь возвращаться из умрака. А по прилив, если ты его тоже не определишь, максимум минут за 10 компас начнет сигналить. Почему так мало? П Потому что этот ресурс надо восстанавливать. Это экспериментальный образец, это -то только теория. Я всего один точный расчет сделал и потом. Он перестал мне данные показывать, но думаю, что если компас окажется в самом приливе, он как бы обновится. Не сможет предсказать их за сутки примерно. Внутренние, если побывает во внутреннем. Внешние, если во внешнем. Понятно? Понятно, согласился я, прикидывая, насколько опасно будет оказаться за городом во время прилива. «Значит, я его протестирую и получу возможность найти ключи, а потом предоставлю вам точные данные, какого рода». «Он сам соберет все, что мне и интересно», — отмахнулся Нокс и снова приложился к фляжке. «Не вздумай п потерять его, парень, это единственный экземпляр». «Не потеряю, — пообещал я. А теперь п поехали в полицерию. Хочу поскорее закончить с этим».